Ночью вся семья укладывалась вместе в соседней комнате. Будущее не предвещало им скорого спасения от страшных лишений. Закрыв глаза, без сна лежала жени возле своих детей. Мысли одна мрачнее другой возникали в ее утомленном мозгу. Что будет с мужем? Не по развитый, необыкновенно одаренный мальчик заметно слабел, прозрачно-бледно было его личко. Темные круги лежали вокруг прекрасных, глубоких, полных мыслей глаз. Жени поднялась с постели. Дети спали. Стараясь не разбудить мужа и Ленхен, со свечой в руке прошла она в соседнюю комнату, где лежала уже три дня мертвая Франциска. «Карл», — сказала Жени, вошедшему за ней следом мужу, «мне трудно, невыносимо. Как нам быть дальше?» Поддержи меня, я слабею. Сколько раз ты уже возвращал мне силы. Откуда только ты их черпаешь? Это и есть жизнь, жени. Будем сильны в час испытаний. Рождение и смерть неизбежны, как ночь и день, покой и буря, прилив и отлив. Немного успокоив и затем уложив жену, Маркс подошел к чутьлеющему камину и закурил. Скоро горка курка выросла в пепельнице. Он взволнованно зажигал и раскуривал одну за другой тонкие похитоски. Мысли, тяжелые, как жизнь на Дин-стрит, давили его. Облокотясь головой на крепкую руку, Карл думал о том, имел ли он право обречь на столь тяжкие испытания жени и детей. Может быть, следовало, избрав такой тернистый боевой путь, идти в жизни одному — С юности Карл выбирал только трудные дороги. Был верен одной цели — сделать наибольшее число людей счастливыми. Бесстрашно ради этого он спустился в ад, где жило большинство человечества. В философии, истории, экономической науке искал он упорно средства вывести людей к счастью. Нищета, потеря детей, голод, болезни, удел тех, кому он посвятил себя, стали и его судьбой. Иначе быть не могло. Вместе с Карлом терпели решение жени и их дети. Мог ли Маркс с его чуткой душой, строгим правдивым сердцем и титаническим умом избрать иную жизнь? Тогда это был бы другой человек. Возле умершего ребенка Карл сурово допрашивал свою совесть, был ли он прав, не жесток ли к семье. И совесть отвечала без колебаний. Иди дальше той же тропой. Она ведет к тому, чтобы победить все несчастья. Эта потеря еще раз поможет тебе понять безмерность горести на земле. Твои слезы — едва зримая капля в море других. Карл отошел от камина, глаза его были подернуты страданиями и грустью. Вокруг все спали. На одной из кроватей лежали вместе женихен, Лаура и муж. Склонившись над ними, едва сдерживая желание обнять их, Маркс вглядывался в спящих. Как горячо любил он детей. Не размышляя, пожертвовал бы отец ради них своей жизнью, но отступиться от своей совести, целей, идей не смог бы никогда. Нервы Карла были крайне напряжены. Он внезапно содрогнулся от тяжелого предчувствия и боязни за сына. Это длилось только мгновение. Отогнав страшную мысль, отец не сдержался, наклонился и осторожно, ласково коснулся губами трех пушистых головок, пахнувших свежескошенной травой. Настало утро. Маленькую Франциску все еще не на что было похоронить. Обезумев от отчаяния и смятения, жени бросилась к одному французскому эмигранту, жившему в квартале Сохо, и попросила о помощи. Это был добрый, отзывчивый человек. Он тот же дал ей два фунта стерлингов. На эти деньги куплен был гробик. и Франциску похоронили на кладбище для бедных. Неудачи преследовали Маркса. Из Америки шли вести одна печальнее другой. Издание брошюры 18 брюмера Луи Бонапарта задерживалось. У Вейдемейра не было средств. И только в конце апреля, прекраснейшего месяца на острове, до Дин стрит дошел первый луч надежды. Благодаря помощи одного немецкого эмигранта